Во что играли? Первые игры в лицее, конечно же, войну. Во что еще можно было играть в летние каникулы 1812 года, когда Наполеон продвигался к Москве? Лицейским войском тогда командовал генерал от инфантерии Алексей Ильичевский. Через год-полтора, когда военные действия переместились с российской территории на европейский плацдарм, с легкой руки преподавателя права Александра Куницына лицеисты играют в парламент разделившись как и во время игры в войну на оппонирующие группы они произносили жаркие обличающие речи играли лицеисты в карты видимо не слишком часто Так как, во-первых, при выпуске у Пушкина не было особых долгов, счастливое время, а во-вторых, сам Пушкин забыл о карточном долге Николая Корсакова, который тот осенью 1819 года возвратил поэту, отправляясь на дипломатическую службу в Италию. Корсаков, тогда не застав Пушкина дома, оставил деньги и этим исполнил предсказание гадалки Кирхгов. Пристрастился к картам Александр Сергеевич, скорее всего, бегая в последние два года учебы в гусарский его величество лейб-гвардии полк, расквартированный в царском селе. Пушкин прошел там курс альтернативного образования – пунш, карты, громкое атональное пение и прочее завлекательное. В Петербурге в те годы часто играли в шарады. Мода на это развлечение, как и на многое другое, пришла из Франции. Загадываемое слово раскладывается на несколько частей, причем каждая часть должна быть самостоятельным словом, представляющие шараду тем или иным способом – театрализованным представлением, поэтическим описанием и так далее Описывают как части, из которых состоит загаданное слово, так и слово в целом. Удовольствие таким образом получают все – и представляющие, и отгадывающие. В мае 1819 года на даче у Олениных, а был день рождения хозяйки Елизаветы Марковны, разыгрывалось придуманное Иваном Андреевичем Крыловым слово «баллада», которое раскладывалось на части «бал» и «лада». Бал показывали танцующими парами. «Ладу» красивыми девушками из славянской мифологии, одетыми, соответственно, сказочному эпосу. Ну а для описания слова в целом Пушкин с Жуковским сочинили специальное стихотворение, тем же хореем, что и баллада Светлана. Стихотворение с выражением зачитал сам Василий Андреевич. «Что ты, девица, грустна, молча присмирела».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 Во время «Южной ссылки» летом 1821 года на широком Кишиневском дворе у Ивана Петровича Лепранди Пушкин с местными офицерами Владимиром Горчаковым и Александром Вельтманом играли в свайку. Это что-то вроде обычной игры в ножички. Только вместо ножа использовался заостренный железный стержень сантиметров в 10 который надо было метать в железное кольцо сантиметров 5 в диаметре. Играл Пушкин и в шахматы, правда без особого успеха. Пожалуй, его больше привлекал не столько комбинационный процесс, сколько возможность элегантно двигать длинным ногтем увесистую ладью. Если книгу по теории вероятности Пушкин в 1836 году купил, но поставил на полку и страницы не разрезал, то учебник по шахматам сильнейшего шахматиста 18 века Франсуа Андре Фелидора, изданный в Париже в 1820 году, кстати, Фелидор еще и оперы писал, стоял на полке с разрезанными страницами и пометками на полях. Еще в библиотеке поэта есть три номера первого в мире французского шахматного журнала «Паламет» 1836 года. И подарок от его ровесника – первого русского шахматного мастера, теоретика и шахматного, неоперного композитора Александра Петрова. Книга с очень длинным названием «Шахматная игра, приведенная в систематический порядок», с присовокуплением игр Филидора – и примечаний на «Онные». Была издана в Санкт-Петербурге в 1824 году. На книге дарственная надпись «Милостивому государю Александру Сергеевичу Пушкину» в знак истинного уважения от издателя. Занятия шахматами не прошли бесследно для поэта. Он усадил играть и своих героев. «Уединясь от всех далеко, они над шахматной тоской», На стол, облокотясь порой, сидят, задумавшись глубоко, и Ленский пешкой у ладью берет в рассеяние свою. Взять пешкой свою ладью примерно как вывести 33 богатыря парами, но рассеяние Владимира Ленского было значительным, ведь он играл с предметом своей страсти Ольгой Лариной. Пушкин учился играть в шахматы в лицее, и гусары тут вряд ли помогли. Для них шахматы – это слишком долгая и недостаточно азартная игра. А вот в Кишиневе Пушкин вполне мог двигать вечерами ладью, играя со своим начальником, полномочным наместником Бессарабской области, генерал-лейтенантом Иваном Никитичем Инзовым. В Михайловском в конце 1825 года Пушкин играл с Алексеем Вульфом и, пытаясь сохранить ладью, получил мат конем. А позже поэт будет учить игре в шахматы владельца Тверской усадьбы Бернова Павла Ивановича Вульфа. Причем, научившись довольно быстро играть, Павел Иванович начнет стабильно обыгрывать Пушкина, что огорчало Александра. Он считал это несправедливым по отношению к наставнику. Свою последнюю партию в шахматы Пушкин сыграл, скорее всего, за три дня до дуэли на балу у Мещерских. Либо с хозяином Петром Мещерским, либо с Михаилом Вильгорским. Но игрой номер один у поэта, конечно же, были карты. «Что, козырь, черви? Мне ходить! Я бью! Нельзя ли погодить? Беру! Кругом нас обыграла! Эй, смерть, ты право сплутовала! Молчи, ты глупый и молоденек! Уж не тебе меня ловить! Ведь мы играем не из денег, а только б в вечность проводить!» Особенно популярны у русских дворян были те карточные игры, где от игрока практически ничего не зависело. Голая судьба, на которую не повлиять. Или она к тебе благоволит, или ты в ее черном списке. Как бы мы сказали сегодня, абсолютно рандомный процесс. Расслабься и жди улыбки госпожи удачи. В некотором смысле это напоминало поведение путника во время метели. «Не сги не видать» и русские дуэли, где дуэлянтам специально выдавали не пристреленные пистолеты, чтобы уравнять шансы профессиональных и неумелых стрелков и возложить всю ответственность за исход поединка на бога. Такой игрой крайне азартный был банк, или Штос, или Фараон. Игравший, пантер, делал ставку на какую-нибудь карту «Банк» и ждал, с какой стороны от банкомета, то есть другого игрока, она окажется при разложении им колоды. Банкомет начинал поочередно раскладывать карты налево и направо от себя, картинкой вверх. Если карта понтера оказывалась права от банкомета, деньги шли банку, слева игравшему. Ожидание приговора судьбы – это нормальное состояние русского дворянина. Такова была и сама его жизнь. В последние десятилетия XVIII века и начало XIX века стремительные, не очень объяснимые взлеты и непредсказуемые опалы с падениями на дно стали привычным явлением. Те, кто были обласканы при Екатерине в пору ее расцвета, легко могли попасть в опалу при последнем фаворите Платоне Зубове, а потом резко вернуться к большим чинам при Павле. Если же вы крепкий екатерининский номенклаторщик и даже Зубов вам пришелся по зубам, то Павлу будет тем более приятно лишить вас всего нажитого непосильным трудом и заслать в Тобольск. Но если держать удары вы умеете – и упрямо остаетесь в живых в Сибири, то все вам вернется уже через пять лет при императоре Александре. Такие вот карьерные качели, номенклатурные горки. Можно сказать по-другому что в это рискованное время был, по сути, один и тот же виртуальный царь-начальник, который просто вставал то с одной, то с другой ноги, От чего подчиненным было то жарко, то холодно. И выбор ноги, с какой сегодня встать, был у царя чисто случайным процессом. Так что к неисповедимости судьбы дворяне привыкли постоянной жизненной практикой, как к смене времен года. Таким образом... Играя в банк или ШТОС, русские дворяне лишний раз тренировали себя на уважение и доверие к судьбе. Жизненное суеверие дворян, в том числе и Пушкина, и внимание к предсказаниям гадалок из этой же серии. Напомню о трех карточных битвах поэта. Осенью 1819 года Пушкин на чердаке у Шаховского играет в карты с Федором Толстым американцем. Это была их первая встреча и делает замечание, что Толстой передергивает карты. С этого начинается их противостояние длиной в семь лет, чуть не закончившиеся дуэлью. В начале 1820 года, Пушкин проигрывает, или, как он считал, полупроигрывает Никите Всеволжскому в карты рукопись, приготовленную к печати сборника своих стихотворений, предварительно оценив ее в тысячу рублей. А летом 1824 года до поэта доходят слухи, что Всеволжский собрался продать рукопись князю Александру Лобанову Ростовскому для публикации в Париже. Пушкин начинает всеобщую мобилизацию по спасению рукописи, пишет Александру Бестужеву, затем напрямую Всеволжскому и, наконец, брату Льву. Обращение к брату сработало. В марте 1825 года Пушкин наконец-то получает по почте тетрадь Всеволожского. Ну а в начале лета 1823 года в Кишиневе Пушкин, проиграв в карты офицеру генерального штаба Зубову, объявляет, что тот играл грязно, и Зубов вызывает поэта на дуэль, на которую Пушкин приходит с фуражкой полной сладкой молдавской черешни. Пушкин, конечно, не всегда проигрывал в карты. Например, в Одессе в 1824 году выиграл 900 рублей у Филиппа Лукьяновича Лучича. Как раз в это время Лучич был городской головой в Одессе. Если уж выигрывать, то у городской головы. А в феврале 1826 года в обскове Пушкин выиграл в карты 500 рублей у офицера, пытавшегося заниматься литературой, Ивана Ермолаевича Великопольского. Через пять лет он женился на Софье Мудровой, дочери семейного врача родителей Пушкина. Если Пушкину не везло в карты, но везло в литературе, то Великопольскому не везло ни там, ни там. Как и Пушкин, он входит в топ 10 неудачных карточных игроков двух столиц и однажды в Москве проиграл 30 тысяч рублей за один мощный присест. Тогда как антирекорд Пушкина, тоже сделанный в Белокаменной, Москва... Место крупных проигрышей поэтов. На пять тысяч рублей меньше. Впрочем, 30 тысяч рублей, что соответствует сегодня «Хорошей квартире в центре Петербурга», проиграл в 1836 году Лев Сергеевич, брат поэта. Взаимоотношения Пушкина и Великопольского вылились в дальнейшем, как и в случае с толстым американцем, в дуэль острых эпиграмм Самый остроумный выпад Великопольского был таков. Глава Онегина вторая съезжала скромно на Тузе. Съезжала на Тузе, значит, была проиграна. Это возмутило Пушкина, хотя он еще один или два раза наступал на те же самые грабли. Например, поставил на кон весной 1827 года в Москве рукопись ненаписанной главы Евгения Онегина, играя в банк с библиофилом Сергеем Полторацким. Но Полторацкого тогда больше интересовали письма релеева, которые хранились у поэта. По воспоминаниям Полторацкого, Пушкин сказал, что он лучше подарит ему эти письма, чем проиграет. Как бы там ни было, речь никак не могла идти о второй главе Евгения Онегина. Есть легенда о том, что Пушкин сначала проиграл, а потом отыграл пятую главу Онегина – симбирскому гражданскому губернатору, дальнему родственнику тещи Пушкина из с 1843 года тестью брата Льва Александру Загряжскому. Возможно, этот слух и дошел до Великопольского. При этом, неожиданно, цензура не пропустила эпиграмму Великопольского, обратившись к Александру Сергеевичу за дозволением. А поэт, конечно же, не позволил. Это, в свою очередь, возмутило уже Великопольского. Почему эпиграммы Пушкина печатали, не спрашивая дозволения у тех, против кого они были направлены, а Пушкина спросили «Двойной стандарт?» в общем так или иначе стихотворная перестрелка закончилась нелицеприятным но остроумным выстрелом пушкина года через три после псковского выигрыша в 500 рублей поэт игрок у беверли гораций проигрывал ты кучи ассигнаций и серебро наследия отцов и лошадей и даже кучаров и с радостью на карту б наз злодейку поставил бы тетрадь своих стихов когда б твой стих ходил хотя в копейку. И все-таки, думается, Пушкин злился на своего оппонента не по-настоящему. Ведь, как сказал Иван Иванович Панаев, в карты Великопольского обыгрывал даже Пушкин, которого все обыгрывали. И поэтому, вероятно, великий поэт питал к Великопольскому какую-то ироническую нежность. Самые сильные проигрыши и возникшие в связи с этим сумасшедшие долги у Пушкина впереди. Впереди будет и фраза, которую английский путешественник Томас Рейкс приписал Александру Сергеевичу. «Я предпочел бы умереть, чем не играть». Не будем забывать и фразу другого англичанина. «All the walls a stage, and all the men and women merely players». Если дословно, то так. Весь мир – это сцена, а все мужчины и женщины – только актеры, игроки.